стоял на коленях у ее изголовья. Однако же выводы из этой сцены наблюдавшие сделали совершенно различные. Легко было предположить, что на руль Табиля она произвела сильное впечатление в пользу Робера Дарзака, тогда как Ларсан счел ее чистым лицемерием со стороны жениха мадемуазель Стейнджерсон. Когда мы добрались до ворот парка,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 Верно, вы ведь только что из Лондона, господин Фред, а можно на нее взглянуть? А почему же нет? Фред подал трость рультабилю. Это была внушительная бамбуковая трость, загнутую ручку, которой украшало золотое кольцо. Рультабиль внимательно ее осмотрел. Любопытно, насмешливо произнес репортер.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 Для господина Дарзака. Глава 13 Дом священника все так же очарователен, а сад все так же свеж. Через неделю после описанных мною событий, а именно 2 ноября, ко мне в Париж пришла телеграмма следующего содержания. «Приезжайте, Гландия». ближайшим поездом. Точка. Захватите револьверы. Точка. Привет. Руль табиль. Мне кажется, я уже упоминал, что в то время, будучи начинающим адвокатом и почти не ведя дел, я посещал дворец правосудия скорее для того, чтобы познакомиться со своими профессиональными обязанностями, нежели для защиты какой-либо вдовы или сиротки. Поэтому я не удивился, что руль столь свободно распоряжается моим временем, тем более, что ему было известно, насколько живое участие я принимаю в его журналистских похождениях вообще и в деле, имевшем место в Гландье в частности. Уже неделю ничего нового я о нем не знал, если не считать бесчисленных роскозней, печатавшихся в газетах, до нескольких коротеньких заметок самого Рультабиля из «Замка» в газете «Эпок». В них, в частности, он рассказывал об ударе костетом. Анализ следов на нем показал, что это человеческая кровь. Свежие следы были следами крови мадемуазель Стейнджерсон. Старые же свидетельствовали о давних преступлениях, совершенных, возможно, Много лет назад. Можете себе представить, сколько места газеты всего мира уделяли этому делу? Никогда еще преступление не занимало такое множество умов. Вместе с тем у меня создалось впечатление, что следствие топчется на месте. Поэтому я был бы весьма рад приглашению моего друга приехать в Гландье, если бы телеграмма не содержала упоминания о револьверах. Вот что меня насторожило. Коль скоро Рультабиль просит захватить револьверы, значит, он предполагает, что ими придется воспользоваться. А я, признаюсь честно, отнюдь не герой. Но делать нечего. Мой друг попал в переплет и зовет меня на помощь. Поэтому, не колеблясь ни секунды, я проверил, заряжен ли мой собственный револьвер и отправился на Орлеанский вокзал. По дороге, вспомнив, что Рультабиль написал слово «револьвер» во множественном числе, а у меня он только один, я заехал в оружейную лавку и купил великолепный маленький револьвер, радуясь, что смогу преподнести его своему другу. Я надеялся, что руль Табиль будет встречать меня на вокзале в Апине, но его там не было. Однако меня ждал экипаж, и вскоре я оказался в Глонде. У ворот никого, и лишь на пороге замка я увидел молодого человека. Он помахал мне рукой и тут же заключил меня в объятия с большим участием, поинтересовавшись состоянием моего здоровья.